Глава 8. Физический контакт, повторил я за Н. Угу, подтвердила она. Я снял перчатку и положил ладонь на сферу. Металл ледянил руку настолько сильно, что я испугался, что она примерзнет. Недостаточная мощность сигнала. Необходимо сократить расстояние до датчика. Так это так не работает. Тут нужно Дослушивать слушать Энн я не стал. а наклонился и прикоснулся к сфере лбом. Сократить расстояние до моего черепала? Да без проблем. Реакция не заставила себя ждать. Сфера сразу потеплела и начала медленно погружаться внутрь двери. Как? Как ты это сделал? Энн дотронулась до моего лба, пытаясь нащупать что-то необычное. Створки ворот начали расходиться с тихим шелестом. Как могли так тихо двигаться эти многотонные махины? В лицо подул легкий ветерок. Видимо, в подземном убежище в разных помещениях был разный уровень давления. «Готовы идти дальше? спрашиваешь. Девушка нырнула в открывшийся проем, не дожидаясь меня. Последовав за ней, я оказался в небольшой круглой комнате. Пустой. Но таковой она оставалась недолго. Камень основания в центре комнатки опять поплыл. На этот раз он не открыл за собой проход, а наоборот, пёр наружу, формируя невысокий постамент. Источник сигнала с находится в 3 метрах. Ясно. Значит, призыв о помощи отправляла эта штука, похожая на обрубленную колонну. Какая-то древняя автоматика. Непонятно, зачем пробудившаяся от сна. Понятно, что надеяться на то, чтобы встретить живого Атланта по прошествии веков со дня уничтожения их цивилизации, было бы глупо. Но я ожидал увидеть что-нибудь более интересное, чем оживший аварийный маяк. И протянула н, поверившая, что я напрямую контролирую технику атлантов. Что дальше? Руку над туда поставить или ногу? Если бы я знал, да и церебрал доведя меня до места больше о себе не напоминал, но для дальнейшего развития событий моё вмешательство и не потребовалось. Над постаментом вдруг появилась крохотная светящаяся синяя искорка. Она начала медленно подниматься над колонной по спирали и при этом размножаться. От искорки отделился сначала один огонёк, Потом ещё один, и ещё. Через минуту над колонной крутилась светящаяся спираль. "У нас получилось", потрясённо выдохнула Н. "За это устройство мы войду на получим 150, а может и 200 тысяч!» "Нет. Управляющий платформы от моего пирога ни кусочка не откусит. Я возле этого фонаря согласен сутки медитировать и анализировать, как же извлечь из случайного открытия максимум выгоды". Но входить в трансовое состояние не пришлось. Пьеристал решил мне помочь. "Кто ты?" разнёсся по комнате бесплотный голос. Определить, откуда он исходил, было невозможно. Казалось, что резонируют сами стены. Как определить пол говорящего? Голос был синтезирован и абсолютно мертв. В нем не было ни тени жизни, но в том, что говорил именно Пьеристал, сомнений не возникло. Светящийся спирально над ним колебалась в такт словам. Я нл 386 a 8 Ом, представилась моя спутница. Но я-то знал, что не её данных ждёт искусственный интеллект Атлантов. Токио, тут до меня дошло, что я не знаю своего полного имени. Надо спросить у Н и срочно восполнить этот пробел. Подключённый пользователь не определён, пробасил искусственный интеллект. Я примерно представлял, как он пытался меня определить. В серебрал была вшита моя личная метка, и любой человек или устройство, к которому я подключался, эту метку видит. И она гласит, что я явно никакой не то Такое знакомство было нормой, и ни взломом, ни потерей персональных данных не грозило, но загвоздка в том, что представляться мне придется в присутствии Н. Я, конечно, могу и отказаться, однако легко представить, что автоматика Атлантов сделает с нежелательными гостями. Не нужны даже огнеметы или бьющий электричеством пол системе достаточно шлюз какой-нибудь невидимый открыть и утопить нас сэн, как котят. Какое-то время мы на резервных системах побарахтаемся, но конец всё равно один. Лэтье Лагин, потомственная гамма, владетель дома силы. Чего? Всё наше приключение вместе взятое ошарашило н меньше, чем моё признание. Ты кео, ты гонишь? Елагин, загремивший голос заставил Энн замолчать. Ты Елагин? Что-то в виртуальном голосе появилось слишком много человечного. Но не разговаривают церебралы и прочие гаджеты с нотками агрессии. У них интонации всегда эмоционально нейтральные. Елагин, подтвердил я. Светящаяся спираль поменяла цвет синего на кроваво-красный. Хорошо, что ты пришел сюда, Елагин. Здесь ты и останешься, зловеще заухал голос. Недолго мне тело такие прослужило, и отсюда моему черебралу уже не выбраться. Подожди, ты сказал: "Лэд"? Спираль вновь поменяла цвет и стала серой. "Лэд изгой", "Лэд отступник", "Лэд тринигат". При моей прошлой жизни меня так никогда не называли, но мало ли что могло измениться за триста лет. Откуда ты про меня столько всего знаешь?" спросил я у Искина. Информация получена из открытых источников в сети. Не ври, вклинилась Н. Я только что проверила. Глобалнет здесь недоступен. Это с твоими примитивными имплантами он недоступен, грубо поставил Энн на место искусственный интеллект. Для меня же вы оба как раскрытые книги. Знаешь, я лагин. Как хорошо, что ты парья и изгой. Ты можешь мне пригодиться. Пригодиться для чего? Я хочу отсюда выбраться. Голос вдруг изменился. Пропали электронные ноты. Он стал человеческим, а точнее, женским. Я начала скучать по обществу. Спираль закрутилась с бешеной скоростью, искры хаотично меняли цвета. Когда они наконец закончили свою пляску, на перистале стояла полупрозрачная фигура. Позвольте представиться. Доктор Альта Салазар. Фигурка слегка поклонилась. Альта, вы Атлант? Спросила Н. Была им когда-то? Очень-очень и очень давно. Теперь я лишь цифровой слепок личности, живущей в кристалле памяти. Это разве возможно? Сохранить сознание на цифровом носителе? Удивилась Энн. Погоди. Ты ей не рассказал, захихикала Альта. Она не знает, что ты почти такой же, как я? Тэкео, о чем она говорит? Он не совсем тэкео. Вернее, совсем не тэкео продолжила подначивать доктор. Позже. Я не мог допустить, чтобы в такой важный момент начались разборки в духе кто ты, мерзкий чужак, занявший тело моего друга. Салазар, ты что-то говорила о помощи. Я не против помочь, но у меня два вопроса: что конкретно тебе нужно и что я за эту помощь получу? Настоящий лагин практичен, дотошный ты. Узнаю породу», — хмыкнула Салазар. Мы знакомы. Прошлая жизнь у меня была довольно насыщенной, и кого только я в ней не встречал. Не с тобой, а с твоим отцом. Хороший был человек, целиустремлённый, несколько раз пытался меня убить. Убить? Убить? подтвердила Альта. А что ты хочешь? Между нашими народами шла война, но не переживай, это было так давно, что я его простила. Замечательно. Я рад, что разногласия между моим родом и тобой остались в прошлом. Так какая помощь тебе нужна? Во-первых, носитель, ты на эту роль замечательно подходишь. Почему? Потому что у тебя установлен дамп памяти, произведённый по нашей технологии. Кстати, только из-за его наличия я смогла с тобой связаться. Я перегружусь в твой дамп, и ты вытащишь меня отсюда, а потом найдём для меня новое тело. Это будет не так просто. Мы сейчас на уровне Омег, а здесь найти свободное клонированное тело невозможно. Так у крыс до сих пор существует это дурацкое классовое деление? удивилась Альта. Крысами или сухопутными крысами атланты презрительно называли всех живущих на поверхности. "Давай не будем начинать вечный спор о социальном устройстве", предложил я. Именно из-за него и разразилась война между людьми, живущими на суше, и атлантами. "Я собираюсь подняться дальше, а там мы найдем тебе тело без проблем. «Рада, что наши цели совпадают". Я же говорю, её лагины целиустремлённые, беспринципные паршивцы. И в том, что ты сможешь наверх пробиться, я нисколько не сомневаюсь. Что же ты получишь взамен? Здесь осталось нетронутое убежище, в которое я могу открыть вам доступ. Насколько возможно судить по данным с ваших датчиков, наши технологии до сих пор пользуются спросом, и вы до сих пор раскапываете руины наших городов. А зачем нам доступ? Мы вернемся и сами все раскопаем. Эн решила проявить инициативу в переговорах. «Милое дитя, исходя из того, что Альта была как минимум ровесницей моего отца, она имела полное право называть Эн дитём. Во-первых, вы отсюда вряд ли выберетесь. Я полностью контролирую убежище. Но даже если вдруг произойдёт невероятное чудо, и вы сбежите, а потом снова вернётесь, я просто активирую систему самоуничтожения и взорву себя вместе с вами. Мне терять нечего. В этом откровении меня больше беспокоило то, что если Альта не захочет, то нас действительно из своего убежища не выпустит. Чем мы будем ломать укрепленные двери голыми руками? Перенос твоего сознания на дамп мне чем-нибудь грозит? Понимая, что нахожусь в патовой ситуации, я решил договориться с Альтой. Грозит? Да ничем особо таким страшным, кроме того, что ты начнешь слышать голос. Мой голос. Это я как-нибудь потерплю. Ответил я и решил уточнить тот же самый вопрос у Церебрала, так как доверять древнему врагу целиком и полностью не мог. Данные об успешной записи двух и более личностей на матрицу дампа отсутствуют. Теоретически на одну матрицу можно записать более одной личности, так как в ней существует объем для архивации и резервного сохранения. Вроде бы информация обнадеживающая, но меня напрягало вот это отсутствие данных об успешной записи Залезть бы в GlobalNet и проверить, были ли такие эксперименты. Но сеть сейчас недоступна не только мне, но и Н. Так что решил я Лагин: мне начинать восстапить или всё-таки приступим к взаимовыгодному сотрудничеству? Краем глаза я заметил, как Н нервно отстёгивает от пояса свой шлем. Зря дёргаешься, милое дитя. По большому счёту мы сейчас находимся в полной зависимости от доктора Салазар. Снаряжение у нас полная дрянь, импланты ещё хуже. Захочет Альта нас утопить, утопит без особых усилий. Надо хотя бы изобразить, что я не сдался и не поднял безропотно лапки вверх. Чтобы пробиться на поверхность, нужны деньги. Ты готова сразу после перезаписи открыть нам полный доступ в убежище? Я, конечно, прожила долго, но из ума еще не выжила, рассмеялась Альта. Я буду открывать вам доступ по чуть-чуть, с каждым новым этапом реализации нашего совместного плана. И что надо сделать, чтобы переписать тебя ко мне на имплант? Дать своему церебральному импланту команду на открытие доступа и надеть вот это. Сбоку на пьедестале открылась овальная панель, и оттуда на направляющих выкатилась конструкция, напоминающая сетчатый шлем. И я уже видел такой, когда мне устанавливали дамп. Он состоял из трёх пластин и натянутые между ними тончайшие сетки. На пересечении металлических нитей из которых она была соткана, поблёскивали мелкие кристаллики. Стой! Преградила мне путь к шлему Н. Ты не знаешь, что будет, когда ты его наденешь. Вдруг она тебе память сотрёт или захватит контроль над твоим телом. Переживание N можно было понять. Если Альта затевает какой-то подвох, то у N есть все шансы застрять в подводном убежище вместе с Тикео, который не совсем Тикео, в тело которого вселяются все кому не лень. Э, какие у нас есть варианты? спросил я, и N насупившись отступила. Я взял в руки шлем от него до внутренностей постамента тянулся пучок собранных воедино кабелей. Меньше сомнений, больше дела. Я водрузил шлем на голову. «Запрос на установление соединения. Принять? Отклонить? Подтверждаем. А что еще остается?» Из колонны раздался тихий басовитый гул. Кожа на голове начали покалывать острые невидимые иголки электрических разрядов. Неприятно, но терпимо. Я почему-то ожидал, что процесс переноса будет более опасным или болезненным. Внимание, угроза повреждения данных на дампе, превышен объем хранимой информации. Вместе с сообщением от церебрала я почувствовал, как виски наливаются свинцом. Резко накатила тошнота и головокружение. Я хотел поднять руку и сорвать шлем с головы, но мышцы стали ватными. Ноги подкосились, а сознание затянулось серой пеленой. Последнее, что я увидел перед тем, как отрубиться, как ко мне бросается н Но девушку ударил и отбросил назад разряд из пиздестала. Мой обморок продолжался недолго. Сознание вернулось рывком, как будто рубильник включили. Я лежал на полу. Слетивший с головы шлем валялся в паре метров. У стены, потирая ушибленную спину, приходил в себя Н. Состояние, статус, отправил я команду церебралу. Да все хорошо с твоим состоянием, не переживай. Вместо строчек перед глазами я вдруг увидел насмешливый голос Альты. Почему я не вижу сообщений интерфейса? Потому что его больше нет. У тебя стоит какая-то урезанная версия дампа, Огрызок — и неполноценный чип. Поэтому, когда началась запись на матрицу, объёма не хватило. Пришлось сначала очистить дамп. Как очистить? Ты что, стёрла с него мою личность? Пришлось. Ты пойми, я прожила немало. Воспоминаний за это время накопилось много, и они весьма ценные. Я не допустила бы их потери. Места на дампе всё равно не хватило, и мне пришлось удалить и твой скин. Зато я полностью поместилась. Подожди, ты хочешь сказать, что я ещё и церебрал потерял? Да что в этом критичного? Примитивный искусственный интеллект, да ещё и устаревший. Найдём мне тело, я тебе новое установлю, на два порядка лучше. А если нас до этого убьют, я негодовал. По вине этой дамочки я мог теперь умереть необратимо. Раз и навсегда, окончательно и бесповоротно. Все рано или поздно умирают. Но лишился ты резервной копии своей личности, и что? Зато получил меня в помощники. Абсолютно неравнозначный размен. Ты уверен? У тебя в голове сидит лучший кибергенетик на планете. Я сейчас от радости разрыдаюсь. На самом деле, на твоём месте я бы тоже рыдала. Это что за безобразие творится с твоими модами? Долгая история. Так вышло. Я заметил, что Энн окончательно пришла в себя и наблюдает за мной со страхом. Надо её побыстрее успокоить, пока она не решилась стукнуть меня по голове глайдером. Н, не переживай. Всё закончилось благополучно. Ты кто на хрен такой? Девушка и не думала успокаиваться. Я уже говорил. Я Лэтти Лагин. А куда пропал ты, Кео? Как ты влез в его тело? Это долгая история. Так вышло. Мне пришлось повторяться. Вот и расскажи её. Мне тоже интересно послушать, хихикнула Альта. Должна же я знать, кого беру в напарники. Учти, пока не объяснишь всю эту ерунду с твоими имплантами, я тебе контроль над убежищем не передам. Ничего другого не оставалось, как объяснить обеим назойливым особам, как паренёк по имени Такэо вдруг стал владельцем Ялагиным. В детали я особо не вдавался. Рассказывать о себе лишнее это давать над собой власть. Но Энн хватило и краткого пересказа. Значит, ты его убил? Технически мозг Тэкео был уже мёртв. Я просто вовремя и удачно, кстати, удачно и для тебя тоже, перенёс своё сознание. Слабое утешение для ревчонки. Ты сейчас ей кажешься монстром, подметила Альта. После моего рассказа ты обещала закидать нас дорогущими технологиями атлантов, напомнил я. Подойди и положи руку на постамент. И не бойся. Все самое плохое, что с тобой могло случиться, уже случилось.